Глава восьмая Не теряя времени, я тут же связался по защищенной рации с Альфредом фон Крюгером, крестоносец которого следовал прямо за нами. «Альфред», — спросил я, — «твои люди с тенями сталкивались?» «Мы готовы драться вообще с кем угодно», — ответил фон Крюгер уверенным голосом. «Просто скажи, кого нужно убить». «Отлично», — сказал я. «Тогда вперед». «Но осторожно, там могут быть мирные жители! Постарайтесь не зацепить их!» Фон Крюгер коротко хмыкнул, но ничего не ответил. Гюнтер и Конрад, два мага, сопровождающие Фон Крюгера, тут же вышли из его машины и пошли вперед. Гюнтер, Макльда льда, был высоким худощавым мужчиной с бледным лицом и пронзительными голубыми глазами. Конрад, маг огня, наоборот, был невысоким, коренастым, с огненно-рыжими волосами и веснушчатым лицом. Они активировали свои дары, и воздух вокруг них замерцал. Гюнтер создал вокруг себя облако ледяного тумана, а Конрад окутался пламенем. «Ну что, кто хочет погреться?» — с улыбкой произнес Конрад. Из его рук вырвались огненные шары и полетели в сторону техники повстанцев, взрываясь один за другим. Грузовики и джипы все это вспыхивало как спички, превращаясь в груды горящего металла. Гюнтер же начал замораживать тех постанцев, которые находились рядом с мирными жителями. Они замерзали на месте, превращаясь в ледяные статуи. «Красиво работают», — заметил скала с восхищением, наблюдая за действиями магов. «Прямо как витязи». Я вспомнил рассказы Деда и Скалы о Витязях, элитном спецназе российского императора, состоящем из сильнейших одаренных. Эти бойцы были легендой, символом мощи Российской империи. О них ходили невероятные слухи. Они участвовали во всех крупных военных конфликтах, выполняя самые сложные и опасные задания. Говорили, что они способны справиться с любой задачей что им не страшны ни пули, ни магия. «Да, помню, что тебя, дядь Кирь, туда не взяли», — усмехнулся я. Скала, услышав это, напрягся, но я поспешил добавить. «И я очень рад, что не взяли. Иначе у нашего рода не было бы такого надежного защитника, как ты. Кстати, дед тоже так говорил». Скала удивленно посмотрел на меня. «Дед?» — переспросил он. Он же вообще никогда никого не хвалил, только пенал догонял. А если все было хорошо, то говорил, что так и должно быть. Я лишь пожал плечами. Ну, про тебя он говорил, что ты ему как сын. Странно, пробормотал скала. Никогда бы не подумал. Я сделал вид, что не заметил перемену в суровом лице дяди Кирилла, но про себя отметил, что сказанные мною слова тронули его. Он был настоящим воином, верным и преданным роду вавилонских до мозга костей. Тем временем Гюнтер и Конрад продолжали свою разрушительную работу, обрушивая на повстанцев град ледяных и огненных атак. Крики раненых и запах гарри заполнили воздух. Но ни один из магов ни на секунду не прекращал своих действий. Они сражались слаженно и с абсолютной отрешенностью, Будто их вообще не сильно заботило происходящее вокруг. Вскоре в бой вступили и другие бойцы фон Крюгера. Снайперы, заняв позиции за укрытиями, начали методично выбивать вражеских одаренных и офицеров, не давая им возможности координировать действия своих войск. А впереди словно танк продвигался сам фон Крюгер, окруженный своими щитовиками. Они выстроились клином активировали силовые поля своих щитов и начали продвигаться вперед. Тени, выпущенные повстанцами, с яростным визгом бросались на щиты, но не могли пробить их защиту. Силовое поле, мерцающее голубоватым светом, отражало атаки, отбрасывая теней назад. «Прикольно!» – заметил я, наблюдая за тем, как тени, бьющиеся о щиты, корчатся от боли. «Интересное решение!» Специальное силовое поле вместо нефрита. Не встречал такого раньше. Надо будет потом узнать у фон Крюгера, где такое взять. Тем временем из фургонов повстанцев вылезало все больше и больше теней. Я понял, что нужно помочь своим новым союзникам. «Дядь Кирь», — сказал я, — «пора вступать в бой». Скала кивнул и отдал приказ. Моя гвардия, вооружившись нефритовыми клинками и модернизированными автоматами с нефритовыми пулями, бросилась в бой. Борис, вооруженный дробовиком с нефритовой дробью, тоже выскочил из машины и понесся воевать наравне со всеми. Началась настоящая мясорубка. Нефритовые клинки и пули с легкостью рассекали теней. Моя гвардия действовала слаженно и эффективно, не давая ни одной тени прорваться к позициям фон Крюгера, который вместе с щитовиками уверенно продвигался вперед, надежно прикрывая своих магов и снайперов. Те, в свою очередь, наносили сокрушительные удары отряду повстанцев, выкашивая их ряды. Внезапно земля задрожала. Раздался оглушительный рёв, из одного из фургонов, припаркованных на обочине, вырвалось нечто невероятное. Высокая мрачная фигура, больше напоминающая какого-нибудь огромного демона. Это была тень, но такая большая, что она казалась настоящим монстром. Ее тело, состоящее из десятка слившихся между собой меньших теней, высилось на добрые десять метров, а черные зловещие щупальца тянулись к нам, желая схватить и уничтожить. «Что за чертовщина?» – крикнул Боря – и, не раздумывая, всадил заряд нефритовой дроби в появившегося монстра. Тень гигант зарычала, но, судя по всему, для нее подобные залпы были, как слону дробина. Я шагнул вперед, внимательно рассматривая это чудовище. Интуиция подсказывала мне, что обычные методы здесь не помогут. Нужно что-то особенное, чтобы справиться с таким монстром. Тень, взрывев, обрушила на наш квал теневых щупалец. Мои гвардейцы, несмотря на всю свою подготовку и экипировку, были вынуждены отступить под натиском этой невиданной мощи. Даже стражи опасались противостоять яростным ударам монстра. Фон Крюгер, оценив ситуацию, приказал своим магам атаковать. Гюнтер создал перед тенью ледяную стену, пытаясь замедлить ее продвижение. Но тварь с легкостью пробив лед своими щупальцами продолжила наступать. Конрад выпустил в нее огненный шар размером с небольшой автомобиль, но тот лишь на мгновение опалил теневую плоть, не причинив особого вреда. Я сконцентрировался, направляя свою энергию в весь нефрит, разбросанный по полю боя. Патроны, клинки, осколки, все это, подчиняясь моей воле, начало подниматься в воздух. Вращаясь и сплетаясь в единое целое, в моих руках формировалось огромное нефритовое копье, длиной в несколько метров. Его острие сияло зеленоватым светом, как наконечник стрелы. Тень-гигант, заметив мои приготовления, взревела еще громче и бросилась на меня, намереваясь уничтожить, прежде чем я успею завершить свой замысел. Но я был готов к этому. «Боря, прикрой!» Крикнул я, вкладывая в копье всю свою силу. Боря, не раздумывая, выскочил из укрытия и, вскинув свой дробовик, начал палить по монстру, отвлекая его внимание на себя. Нефритовая дробь, ударяясь о теневую плоть, шипением растворялась, оставляя после себя дымящиеся раны. Но тварь, не замечая боли, продолжала двигаться в мою сторону. Когда копье было готово, я размахнулся и метнул его в монстра, Складывая в бросок всю свою энергетическую силу и ярость. Время словно замедлилось. Я увидел, как огромное нефритовое копье, прорезая воздух, летит к тени, оставляя за собой светящийся зеленый след. Копье вонзилось в грудь монстра, пробив его теневую плоть насквозь. Тварь замерла на месте, будто не веря в происходящее. Из раны, словно кровь, хлынула черная дымящаяся субстанция. Я почувствовал, как энергия тени начинает перетекать в меня через нефритовое копье, словно по каналу. Это был мощный поток, который расширял объем моего энергетического ядра. Вскоре тень, сдав последний душераздирающий вопль, начала распадаться. Ее огромное тело, будто черная туча, рассеивалось, превращаясь в клубы дыма, которые, подхваченные ветром, уносились прочь. Когда все закончилось, я стоял посреди поля боя, тяжело дыша, ощущая легкое головокружение. «Нихрена себе!» – пробормотал фон Крюгер, удивленно глядя на меня. «Я, конечно, многое в своей жизни повидал, но это было, мягко выражаясь, трындец как необычно». На том месте, где совсем недавно возвышалась огромная тень, теперь лежал большой сверкающий теневой кристалл который я тут же поспешил забрать. Такая мощная штуковина точно пригодится для создания чего-нибудь интересного. «Ну что, господа?» — сказал я, с трудом переводя дыхание. «Продолжим?» Мои гвардейцы, очнувшись от шока, бросились добивать оставшихся постанцев. Два джипа постанцев, заметив, что ситуация на поле боя кардинально изменилась не в их пользу, Рванули с места, надеясь крыться в полях, раскинувшихся за лесом. Петляя между деревьями и кустарниками, они пытались оторваться от преследования. Я с гримасой боли поморщился, чувствуя, как очередной спазм пронзает мое тело. Магическая энергия, которую я потратил на борьбу с тенью гигантом, была слишком велика. Последствия перенапряжения давали о себе знать. Сарян, дядь Кирь. Прохрипел я, с трудом разлепляя губы. — Мне хреново. Не дотянусь. Но догнать их нужно. — Не вопрос. — коротко бросил он, прыгая с корабей, и, повернувшись к боре, скомандовал. Заводи мотор. Скоробей, взревев двигателем, рванул с места, оставляя за собой шлейф из пыли и вырванных с корнем кустов. Он понесся по полю, не обращая внимания на неровности рельефа. Я с удовольствием наблюдал, как Боря, виртуозно маневрируя, нагонял джипы по станцев. Скоробей, будто хищный зверь, умело преследовал свою добычу. Первый джип, пытаясь уйти от погони, свернул с просеки и попытался прорваться сквозь густой подлесок, но скоробей не отставал. Ломая кусты и ветки, он настиг джип и со всей дури ударил его в бок. Джип, потеряв управление, перевернулся несколько раз и замер, лежа на боку с дымящимся двигателем. Второй джип, видя, что его товарищам не удалось уйти, попытался развернуться, но было уже поздно. Скоробей тут же настиг его. Удар, точный и мощный, пришелся прямо в заднюю часть джипа, отчего тот, развернувшись, врезался в толстый ствол дерева. Скала и Боря выскочили из скоробея и, схватив водителя и пассажира, вытащили их из разбитой машины. Несколько ударов, точных и безжалостных, и оба повстанца отключились, лежа на земле. Мы с Альфредом фон Крюгером все это время наблюдали за происходящим со стороны, стоя на небольшом пригорке. Да, произнес Альфред, когда скала и боря, волоча за собой пленников, направились к нам. Вижу, что не заржавел полковник скала на пенсии. Про него много легенд ходит. А кое-что я видел лично. Поговаривают, что он в одиночку может целую армию положить. «А вы его знаете?» — спросил я с интересом глядя на Альфреда. «Да кто ж его не знает?» — усмехнулся фон Крюгер. «Пересекались пару раз. Правда, на разных сторонах. И каждый раз для нас это заканчивалось не очень хорошо. И деда вашего знали. Понимаешь, Теодор, я не самоубийца. «Некоторые заказы не возьму ни за какие деньги, но тут вавилонские скала. Я не мог пропустить такое». Я кивнул, соглашаясь с ним. Скала действительно был легендой. Его боевой опыт и мастерство вызывали уважение даже у таких профессионалов, как фон Крюгер. «Мои люди помогли раненым гражданским, вызвали машины скорой помощи, погрузили трофеи». И мы отправились обратно в усадьбу. Когда мы вернулись, я первым делом связался с тенеборцами. «Алексей!» – сказал я, набирая номер главы гильдии. «Что тут за хрень творится в городе? Почему тени так свободно гуляют по водуцу? На другом конце провода раздался не голос Алексея, а голос его младшего брата, Андрея Сорокина. «У нас проблема, Теодор!» – сказал он взволнованным волнованным голосом. «Старший брат в больнице! Тут какая-то жесть творится!» Из разговора с Андреем выяснилось, что тени лезут изо всех щелей. Но не массировано, как в прошлый раз, а по две-три штуки. И в основном нападают на мирных жителей. Тенеборцам даже пришлось дробить группы по несколько человек, чтобы эффективно защищать город. Но даже так группа Алексея Сорокина попала в засаду. Когда приехали на место... Там уже куча сильных теней ждала, выжил только он один. И так происходило повсеместно. Сначала появлялись низшие тени, а когда группа тенеборцев приезжала на место для зачистки, то там их поджидала засада из сильных теней. «В общем, извини, Теодор, но мне надо бежать», мрачным голосом проговорил Андрей. «Сам понимаешь, у нас тут оврал». Я положил трубку обдумывая полученную информацию. «Что такое?» Тут же спросил скала, заметив мою напряженность. «Кто-то целенаправленно выбивает тени ответил я, задумчиво потирая подбородок. «Судя по всему, готовится что-то нехорошее. Очень нехорошее». Министерство обороны Российской империи, город Петербург, Российская империя. В кабинете начальника службы безопасности Российской империи царила гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением кондиционера и нервным постукиванием пальцев Николая Алексеевича Керенского по полированной поверхности стола. Напротив него, в глубоком кожаном кресле, сидел герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны, и его лицо было мрачнее тучи. На столе между ними лежал планшет, на экране которого мерцали фотографии последних новостей из Лихтенштейна. Разрушенные здания, горящая техника, бегущие люди. Картина, больше напоминающая кадры из фильма «Катастрофы», чем репортаж из «Маленького княжества». «Да что за хрень там творится?» не выдержал Потемкин, ударив кулаком по столу. «Этот гребаный Бобшель совсем с ума сошел? Он что?» «Решил развязать гражданскую войну?» Керенский, не отрываясь от экрана, покачал головой. «Судя по всему, да. Его попытка дискредитировать Вавилонского провалилась. Народ поддерживает Теодора. И теперь князь готов на все, чтобы уничтожить его. Он уже объявил Вавилонского вне закона. Натравил на него гвардию нескольких родов. Даже регулярную армию задействовал». «Да какого черта?» Заорал Потемкин, вскакивая с кресла. «Мы же сильнейшая империя! Одна из самых сильных армий в мире! Мы что, просто так будем наблюдать за этим беспределом? Лихтенштейн – наша земля! Мы можем послать всех к черту и делать то, что нам заблагорассудится! Нужно срочно ввести войска и навести там порядок!» Керенский устало потер переносицу. «Хотелось бы мне сказать, что все так просто, Александр Петрович. Но нет, мы не можем. Ситуация сейчас слишком сложная. Австро-венгры, конечно, нас не пропустят. Прусаки тоже будут против. С воздушным пространством над Швейцарией тоже все не так просто. Пока ведем переговоры, но они явно тянут время». «А что османы?» – уточнил Потемкин. «Осман и Александр Петрович что-то напряглись». «Похоже, им тоже кто-то в уши дует», — ответил Керенский, задумчиво разглядывая карту, висевшую на стене. Он сделал паузу и, понизив голос, добавил. «Похоже, кто-то целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Империи». «К чему ты клонишь?» — не понял Потемкин. «Я думаю, что все эти события не просто совпадения». — ответил Керенский. Австро-венгры, Пруссия, османы, повстанцы — все это звенья одной цепи. Кто-то очень могущественный стоит за всем этим. И этот кто-то хочет не просто отжать у нас Лихтенштейн. Он хочет ослабить Российскую империю. Хочет унизить нашего императора. — И кто это может быть? — нахмурился Потемкин. — Пока не знаю. Покачал головой Керенский. Но я работаю над этим. Слушай, Коля, сказал Потемкин. Я понимаю, что ситуация сложная, но мы не можем просто так сидеть, сложа руки. Мне позорно это говорить, но... Может, стоит нанять наемников? Пусть они наведут порядок в этом княжестве. Керенский покачал головой. Мы уже пытались, Александр Петрович. Все крупные чувака отказались. Слишком рискованно. Потемкин с тяжелым вздохом опустился обратно в кресло. «И что делать?» – спросил он, чувствуя, как его охватывает отчаяние. «Неужели мы просто так сдадим Лихтенштейн?» Керенский развел руками. «Пока что, Александр Петрович, у нас нет другого выбора, кроме как наблюдать за развитием событий. Будем ждать». «Возможно, ситуация изменится». Пепец дождались», – пробормотал Потемкин, с горечью глядя на экран планшета, где продолжали мелькать кадры разрушений и хаоса. «Российская империя, одна из самых могущественных держав мира, не может защитить свои земли. Это какой-то позор».